И наступила тишина, дремотная тишина старого дома, необъяснимые шорохи, потрескивание рассыхающегося дерева, мерный стук маятников. Ловя воздух открытым ртом, Беатрис опустилась на ступеньку и прижалась лицом к холодным каменным завиткам. За стеной бешено грохотала темпераментная кубинская румба, классическая кариока, исполнялась в ускоренном сумасшедшем темпе, почти срывающемся на буги. Возле железной лестницы шеренга причудливо разодетых харисток, ожидающих сигнала на выход, репетировала под руководством суетливого толстяка нечто вроде чечетки или канкана. Толстяк в пестрой гавайке, отчаянно жестикулировал, хватался за голову, то и дело утирал платком блестящий от пота лоб и кричал задушенным голосом. «Больше согласованности, девочки! Больше синхронности! Что вы со мной делаете? Ай-яй-яй-яй-яй!» Девочки усердно работали ногами, одни с серьезным видом, другие, смеясь, гримасничая и показывая толстяку язык. Бебе не держась за поручень, взбежала по гремящим ступенькам. Наверху в коридоре тоже было шумно. Взад и вперед сновали камеристки, гримеры. Окончательно очумевший помощник режиссера орал на группу статистов. Перед афишей с портретом знаменитого танцора Камачо голая девушка в трико из рыболовной сети в венке из водорослей ела сэндвич, и при помощи гримировального карандаша старательно украшала знаменитость ослиными ушами. Оглянувшись на Бебу, ондина показывала великолепные зубы и сказала что-то по-португальски, подмигнув на портрет. «Не понимаю», — улыбнулась Беба, пожав плечами, но тоже подмигнула с одобряющим видом. На белой двери блестела табличка Линда Алонсо. В свое время, когда Беба пыталась танцевать в театре обозрений, ее предельной мечтой было достичь звездной категории, получить ангажимент в Майпо и иметь персональный комарин, на двери которого была бы такая же вот табличка с ее именем. Комарин артистическая уборная. Вспомнив это, Беба задумчиво улыбнулась. Как немного ждала она тогда от судьбы. Линда в пушистом белом халате, она, очевидно, только что вернулась со сцены, сидела перед широким зеркалом, ватой и вазелином, снимая с лица боевую раскраску. Увидев в зеркале вошедшую подругу, она кивнула ей, не оборачиваясь, и сказала что-то, возившейся в углу камеристки. — Как прошло выступление? — спросила Беба, присаживаясь. — Как всегда. Страшно устала. Подожди минутку, я сейчас. А ты чем занималась? Беба прищурилась от слишком яркого света, обрамляющих зеркало, ничем не защищенных ламп. Да так? Немного покаталась по Виниде, Варгас, вечером там очень красиво, и никак не могла договориться с шофером. Странно, вроде такой похожий язык, а никто тебя не понимает. О, я его освоила быстро. «Сейчас приедет Жозе со своими приятелями. Он сегодня тащит нас на какой-то прием в Аби с газетчиками. Я дала согласие за тебя». «Ты знаешь, мне что-то совершенно не хочется никуда сегодня ехать», — огорченно сказала Бэба. «Я думала, ты сразу из театра поедешь домой». «Но, милая моя, раз уж приехала в Рио, изволь развлекаться. Завтра я свободна». Обещаю болтать с тобой хоть целый день. Запремся, снимем трубку с телефона и будем отдыхать по-настоящему. А сегодня ты уж меня не подводи. Беба вздохнула и, заглянув в зеркало, поправила прическу. Я себя неважно чувствую, капризно сказала она. Слушай, Линда, а этот хоссе, кто он, собственно, такой? Жозе Перейра. Линда прикрыла глаза осторожными движениями снимая с век зеленые тени. «Как тебе сказать? Он служит в концерне «Матарасо».» Она пожала плечами, отыскивая что-то среди баночек и флаконов. «На довольно солидном посту, если судить по его образу жизни. Впрочем, может быть, он еще играет на бирже или спекулирует, или содержит пару притонов». Не знаю, Беби, здесь, в Рио, человек может заниматься чем угодно. Он не говорит, я не спрашиваю. Это лучшая система. Знаю только, что одевается он лучше, чем кто-нибудь. У него шикарная квартира в Сан-Пауло, на Авениде и Пиранга, И вилла здесь, в квартале Леблон. Кроме этого, он щедр и вполне устраивает меня как мужчина. Остальным я не интересуюсь. — Ты, конечно, это осуждаешь. — Нет, что ты? — Ну, положим, вся беда в том, Бэби, что мне не встретился в жизни такой человек, как твой Херардо. А в нашем положении кто сказал «А» должен рано или поздно сказать и «Б». Ты просто вытащила счастливый билет. Только не умеешь им пользоваться. — Линда, — укоризненно сказала Беба, указав взглядом на камеристку. Она почти не понимает по-испански. «Смотри, Бэби, ты слишком много начинаешь требовать от жизни. На твоем месте я, не задумываясь, вышла бы за него замуж. В конце концов, что делается у него на сердце, не все ли равно?» «Представь себе, нет!» — вспыхнула Беба. «Ладно, я не так выразилась. Не придирайся». Я хочу сказать, что если он относится к тебе так, как ты рассказываешь, то глупо с твоей стороны отказаться от свадьбы только потому, что он, видите ли, не пылает любовью. Где ты ее в наше время видела, эту любовь? «Я не хочу его связывать», — упрямо сказала Бэба. «Не хочу, чтобы он когда-нибудь пожалел о своем решении». «Ладно». «Это ты мне уже говорила десять раз. И я тебе тоже скажу в одиннадцатый. Смотри, как бы о своем решении не пришлось жалеть тебе». Оглядев себя в зеркале, Линда встала и сбросила халат, оставшись в костюме арабской танцовщицы, сделанном из прозрачного газа и очень небольшого количества блесток. Сказав что-то по-португальски своей камеристке, Она вместе с ней прошла за ширму и стала переодеваться. Беба увидела на туалете нарядную коробку и открыла ее, щипчиками перебирая конфеты. «Пока не жалею», — сказала она задумчиво. «А дальше? Не знаю. Мне почему-то кажется, что сейчас у нас с Херардо все пойдет иначе. Он и сам мне это сказал, когда я уезжала. А я ему верю». Просто так он бы этого не сказал. Ты поживи-ка здесь подольше. Вот что сказала Линда, выглянув поверх ширмы. Пусть он соскучится. А то хорошо разыгрывать безразличие, когда достаточно протянуть руку. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнула Линда. В сопровождении двух незнакомцев вошел Перейра невысокий плотный брюнет с усиками и напомаженной головой, благоухающий и нарядный, как шулер. Всякий раз, когда Беба его видела, ей становилось почти неловко при виде этих постоянно меняющихся фантастических галстуков, золотого браслета в дюйм шириной, перстней и бриллиантов. Впрочем, здесь в Рио мужская мода вообще не отличалась строгостью. «Я одеваюсь», — сказала из-за ширмы Линда, — «Развлекайте пока мою бебе, она сегодня не в духе!» Прейра склонился перед Бебой и произнес длинный цветистый комплимент, который та поняла лишь наполовину. Настолько силен был акцент в испанской речи Дона Жозе. Потом он представил ей своих приятелей. Один оказался сотрудником Оглоба, другой работал вместе с Доном Жозе в концерне. Журналист Дон Розалво Суарес, хорошо владеющий испанским, стал расспрашивать Бебу об аргентинских делах. Перейра со служивцем отошли к ширме, любезничая с невидимой Линдой.